эпилог. Грянул первый залп. Под звуки гимна и оружейного салюта могильщики начали медленно опускать гроб с телом прарна Омра в землю. И еще один залп. И последний, третий. Наблюдать за этим было мерзко. Угораздило же меня попасть в группу пажей, отобранных для участия в торжественных похоронных мероприятиях. Но судьба любит такие шутки. Рядом тихо шмыгнула носом расчувствовавшаяся Амита. Наставник-предатель был хорошим преподавателем. Многие ученики его искренне любили. Их можно понять. Будущего они не знают. Но до чего же мерзкое зрелище? Люди, куда более достойные, остались гнить на полях проигранных сражений. Не было салюта, гимна. Даже могил им не досталось. Где-то на перевале... Оплакиваемый только снежными шапками Нарнских гор, примет синее пламя Сагар. Тело Амиты упокоится в братской могиле под Скионом. А и хоронить будет практически нечего. А какой-то жалкий предатель уходит со всеми положенными почестями. Да еще и его убийца участвует во всем этом спектакле. Горсти земли падают в могилу, стучат о крышку гроба кидаю свою горсть и я, хотя хочется плюнуть. Но нужно отыграть свою роль. Хмурый долговязый тип, что в своем гражданском платье выделяется среди мундиров пажей и рыцарей, словно белая ворона, явно следователь от охранителей. Лучше бы свой форменный мундир одел. А то толку от такой маскировки, только внимание к себе привлекает. «Город гудел», Все же не какого-то рабочего убили в пьяной поножовщине, а человека уважаемого, мастера-наставника Академии Доблести Тербоза. Да и как убили! среди бела дня мозги вышибли. Городской магистрат порядком поснашал на эту тему главу охранителей. Глава охранителей проделал то же самое со своими подчиненными, те со своими. И этот сеанс группового секса вдохнул в расследование новую жизнь. Вот следователи и проверяют все версии, в том числе и академию, ища убийцу. Вдруг он начнет отплясывать канкан -кан на похоронах. Так что пришлось нацепить на лицо приличествующее моменту скорбное выражение и проделать все формальности. Пускай ищут. свидетелей нет, в этом я уверен. В лучшем случае кто-то видел удалявшегося от места преступления человека в сером дождевике и рабочей кепке. А чтобы лицо рассмотреть не было такого единственная настоящая улика пуля если ее смогли найти она указывает на участие в убийстве одаренного но в одной только академии этих самых одаренных несколько сотен а в городе и вовсе тысячи все было проделано идеально, но легкий червячок сомнений грыз не отпускал поздно жалеть предатель это прошлое А мне пора готовиться к новому выходу на сцену. Турниру академий. До него еще пять месяцев, но отбор скоро начнется. Я в лидерах, но расслабляться не стоит. Желающих будет много. Ариста с первой группы чуть ли не всем составом заявки подадут. За ними вторая группа подтянется. А там и многие простаки захотят рискнуть, подав заявки. Не с целью выиграть, так хотя бы поучаствовать в общем движении. Потом ведь можно говорить, что на первом курсе подавал заявку в команду Академии, да не прошел. Отберут только четверых, а в турнире смогут участвовать и вовсе только два. Кладбище осталось за спиной. Выбросив из головы все посторонние мысли, я вновь сосредоточился на предстоящем отборе и турнире. В голове появилась одна замечательная идея, но для ее реализации мне требовалось внимательно изучить правила. Первые несколько ступенек преодолены, конечная цель стала ближе, но все так же далека. Обманчив покой великого леса. Обманчив и призрачен. Человек бежал, отчаянно петляя между деревьев, словно испуганный заяц. Бежал, борясь за свою жизнь, не понимая всей тщетности этих усилий, не понимая, что мертв, не замечая, что смерть, бесшумно преследует его по ветвям, прячась в зеленых кронах. Спрыгнув вниз, та Энди мягко приземлилась перед браконьером, перегородив тому путь к спасительной заводе. Там, где-то за стеной густого камыша, пряталась лодка. А лодка — это спасение. «Не в этот раз, Хома. Не в этот раз». В руке человека блеснул пистолет. Щека та Энди непроизвольно дернулась, отразив тень застарелого страха. Один раз она поддалась скорби и злости и недооценила такого же, загнанного в угол хома с оружием. Второго раза не будет. Вырвавшиеся из-под земли лианы скрутили незадачливого барконьера, спеленали словно младенца, оставив, видимым, только перекошенное от страха лицо. Мерзкая тварь отлично знала, что его ждет. Перекошенные от боли лики попавшихся Хома навсегда остаются на стволах, впитавших их тела и души пограничных деревьев. Но разве Хома это останавливает? Жажда наживы гонит их через владычицу, множатся искаженные от боли и ужаса лики. Но перехватить удается, увы, не всех. Слишком длинна граница, слишком мало у нее стражей. И ускользнувший из сетей Хома множат число глупцов, желающих пересечь широкую ленту Великой реки. Множатся искаженные от боли и ужаса лики. Этому нет конца. Хома безмолвно кричал. Бился, пытаясь вырваться из тисков дерева, но все было напрасно. Где-то над кронами послышался рев. Промелькнула, заслоняя свет, могучая тень. «Нозы «No лим». Энди запела, почувствовав близость своей второй половины. Альвы выбирают партнера один единственный раз, но на всю бесконечно долгую жизнь, становясь с ним практически единым целым, соединяя души. Потерять партнера, потерять себя. И Энди отлично знала, что это не просто красивые слова. Сделав круг, дракон приземлился на одной из широких полян. Гибкая Альва соскользнула с его спины, погладила могучего ящера по шее, и тот довольно зашипел, выпустив в воздух струйку дыма. Та Энди бросилась к нозе Лим, но остановилась, не добежав несколько шагов, почувствовав ее дурное настроение. «Они не стали тебя слушать?» Она сразу поняла причину плохого настроения второй половины. «Нет, совет не внял твоему пророчеству. Они в него не верят. Я не смогла их убедить, прости». Дурная весть расстроила та Энди, но злиться на свою половину она не могла, да и не очень верила в успех ее миссии. Совет слишком горд, чтобы понять свои ошибки. Слепцы, они еще прозреют, но будет поздно. Она вздохнула, зарылась ладонью в волосы, но уткнулась лбом в ее лоб. Придется идти сложным путем, но для начала. Следует позаботиться об убийце ее души. Алексей Александров ⁇ первый рыцарь. Читал Георгий Федоров.